Глава вторая. «Если вы не жена князя, то кто же вы такая?» «Подальше отсюда», — вспыхиваю я и отбрасываю одеяло, когда дверь закрывается за мужчинами. «Это куда? Это зачем?» «Я не знаю, госпожа», — жалобным голосом произносит девушка и, не поднимая глаз, быстрым шагом пересекает комнату, подходит ко мне и протягивает руку. «Позвольте, я помогу вам одеться». «Подожди». строго произношусь, сжав губы, осматриваю комнату. Я все еще не понимаю, где нахожусь, и меня это жутко бесит. Даже если я иногда и теряла сознание, я всегда потом оказывалась в том же месте, где была вначале. Но сейчас все было иначе. Укол мне вкалывали в больнице на Петровской улице, а сейчас я находилась в совершенно ином помещении. Это была не палата, а скорее апартаменты знатной дамы. Все эти канделябры, дорогие шторы портьеры, балдахины и мебель говорили о том, что я в каком-то богатом доме. А что, если я случайно оказалась на съемках нового исторического фильма? Надо поискать камеры, статистов, актеров. Это, наверное, декорации, — радостно вскрикнула и, скачив на ноги, побежала к окну. Однако подскользнулась на скользком полу и, схватившись за ближайший стул, удержалась на ногах. Ох, чуть не улетела. Посмотрела на девушку и подумала, что сейчас она улыбнется и скажет мне всю правду. Про съемки, актеров и дурацкий розыгрыш. Но ничего такого не произошло. Девушка продолжала стоять возле кровати и перебирать свой изрядно помятый фартук. Ну ладно. Пожала плечами подошла к окну. Осторожно отодвинула тяжелые шторы и взглянула на улицу. Я, конечно же, ожидала увидеть улицу, машины и людей, или площадку с декорациями. Все, что угодно, только не то, что сейчас предстало у меня перед глазами. Улица была загружена, но не автомобилями или общественным транспортом, а красивыми экипажами, заряженными тройкой или пятеркой лошадей. По тротуаром тротуарам прогуливались дамы в пышных винолиновых платьях, сопровождаемые благородными джентльменами во фраках и черных цилиндрах. Напротив окна, из которого я смотрела, увидела большой и красивый особняк с колоннами и резным балконом. «Где я? Ничего не понимаю!» Испуганно спросила и посмотрела на девушку, надеясь, что она мне сейчас все объяснит. «Какие-то реалистичные съемки фильма? Режиссер с продюсером купили целую старинную улицу для своего фильма? Госпожа, вы сейчас находитесь в столичном доме вашего мужа, только я уже не уверена, что князь Дорти ваш муж». «Правильно, что не уверена». Этот напущенный индюк мне вовсе не муж. Я вообще не замужем. И тут я заметила в углу зеркало и поспешила к нему. Мне не терпелось увидеть, что же случилось с моим лицом. Возможно, князь не просто так от меня отвернулся и даже поморщился. Подойдя к высокому зеркалу, я замерла, не в силах произнести ни слова. Меня обдало жаром, а потом резко накрыло волной колючих мурашек. В застучала. застучало... Я ощутила металлический привкус во рту, живот скрутила спазмом боли, я схватилась за раму зеркала, только чтобы не упасть. На меня смотрела незнакомая мне девушка, которую я вообще первый раз в жизни видела. Это точно была не я. Я не могла быть той, которая сейчас отражается в зеркале, и дело даже не в том, что мое лицо все еще было опухшим. Один глаз был заплывшим, губы опухли и напоминали два перекормленных пельменя. Нет, не это было самым страшным. Я много раз видела себя в таком виде. Все уж аллергия на пчел у меня была с детства. Но, несмотря на это, я выбрала профессию кондитера, как моя бабушка. Уж больно я любила смотреть на бабушкины руки, которые, словно крылья бабочки, порхали над тестом и вытворяли такое, от чего глаза горели звездами. А потом все это можно было попробовать и насладиться настоящим гастрономическим счастьем. Сейчас на меня смотрела совершенно незнакомая мне барышня. Являясь по своей природе обладательницей рыжих волос, я давно с этим смирилась. И с веснушками, которые шли в придачу к рыжему цвету, и с розовой кожей, которой лучше вообще не встречаться с солнцем. А еще я обожала делать короткую стрижку. Волосы не мешали и всегда были в идеальной форме. А сейчас передо мной стояла стройная брюнетка с длинными темными волосами до лопаток. Именно стройная. Сорочка была размера сорок четвертого, и она хорошо на мне сидела. Я же, будучи кондитером, была пухленькой и совершенно этого не стеснялась, а даже считала это своим достоинством. Все мои бывшие обожали мои формы и говорили, что настоящий мужчина не собака, на кости не бросается. А тут худышка, стройняшка. Я расстегнула пуговицы на воротничке сорочки и посмотрела на себя обнаженную. Белья, естественно, никакого не было. Я даже удивляться перестала. Ну, все правильно. Грудь еле дотягивает до второго размера, животика не было, ноги, как и руки, стройные и худые. Это не я, — обреченно произнесла я и, тяжко вздохнув, посмотрела на девушку. Госпожа, но что же тогда делать? Если вы не жена князя, то кто же вы такая? Я не знаю, — пожала плечами и подошла к прикованной банкетке. Накинула на себя халат, завернулась в него и опустилась в ближайшее кресло. Но долго отдыхать мне не дали, потому что в следующее мгновение дверь распахнулась, и в покое ворвались двое незнакомых мне людей. Они резко подскочили ко мне и, схватив под локти, повели прочь из апартаментов. — Что происходит? Кто вы такие? Оставьте меня в покое! — кричала я, отчаянно пытаясь вырваться. — Приказ князя — избавиться от вас и отправить подальше отсюда.